Ливерпуль, Англия, май 1944 года. В день прибытия в Англию я встала в 4:00 утра, и это при том, что накануне долго писала и спать легла поздно. После созерцания айсбергов мой мозг наводнили истории, пережитые эмоции, размышления о любви и потерях, хлынули наружу, чуть единственный выход, который я им предоставила. А какой смысл заливаться слезами над тем, что уже сделано? Истории всегда именно так ко мне и приходили. Не во время событий, а уж потом, когда я их отпускала. В то утро я стояла в темноте на палубе и наблюдала за тем, как впереди появляется земля. Я чувствовала себя удивительно свободной, почти счастливой и уверенной в собственных силах. Оставалось только сойти на берег в Ливерпуле и сесть на поезд до Лондона. Эрнест был в Лондоне уже две недели. Достаточно, чтобы заселиться в Дорчестер, причем, насколько я знала, в тот самый номер, который освободился после меня. Однако он умудрился оказаться в больнице Святого Георгия. Правда, не для того, чтобы написать «Ернест». Репортаж о раненых. А в качестве пациента я узнала об этом от журналистов в доках Ливерпуля. Слава богу, они хоть не встретили меня новостью о смерти мужа. Когда я приехала в Лондон, новость о небольшой ископаде Хемингуэя уже облетела весь город. Эрнест был на вечеринке у Роберта Капа в Белграде. а на обратном пути его подвёз один из гостей который тоже был пьян и возможно даже ещё сильнее чем он сам они поехали по городу в 3 часа ночи в затемнение и в результате на лон сквер врезались в резервуар с водой для тушения пожаров Своего мужа я увидела сидящим на кровати в больничной палате с тюрбаном из бинтов на голове, в окружении приятелей-сабутыльников, которые сами пили шампанское и виски и наливали его Эрнесту. Там были Роберт Капа, которого я обожала, несмотря на то, что это он был хозяином на той роковой вечеринке. Ирвин Шоу с белым ольтоном и жена Нои Лимонкса, та самая американская журналистка, имевшая привычку носить с вечера нагое тело. Я наблюдала за происходящим из коридора и удивлялась, почему ни у кого из них ни у приятелей, ни у медсестёр, которые постоянно сновали туда-сюда, заходили в палату и быстро выходили из неё, не хватило ума. посоветовать этому дураку с пятью-десятью семью швами на голове и с разбитыми коленками повременить с выпивкой хотя бы пару дней. Хотя никто не мог советовать Эрнесту Хемингуэю, как ему жить. Он бы попросту этого не потерпел. И вот сижу я в самолете, мы ждем, когда появится последний пассажир, рассказывал Эрнес, собравшимся вокруг него апостолам. А это, представьте, оказалась одна актриса. Забыл, как там её зовут, я бы вспомнил, но эти бинты высасывают память. А может она вытекла вместе с кровью? Господь всемогущий. Кто бы мог подумать, что от одного удара ветровое стекло из головы вытечет столько крови. Он рассмеялся, и все рассмеялись вместе с ним. Так вот эта актриса, которая, видимо, плевать хотела на расписание и думать, что весь мир должен вертеться вокруг неё, где-то мне уже встречались такие женщины, вставил кто-то, и все снова расхохотались, даже эта пройдоха Мэри Ойлш. А разве другие бывают? Вопросом на вопрос ответил Эрнест, что вызвал очередной приступ веселья. По-моему, так они все такие. Конечно же, Кроме тебя, маленький друг, добавил он, обращаясь к Мэри. Шу и Уилтон перевели взгляды с Эрнеста на Ойлдж. И я тоже. Маленький друг или просто маленький друг? Впрочем, Эрнест всегда придумывал прозвища окружающим. И вот наконец эта красавица поднимается по трапу в самолёт. А в руках у неё коробка, и несёт она её так бережно, как будто там хрустальные бокалы до краёв наполненные шампанским Дом Периньон. Как оказалось, эта дамочка, как же её звали, так вот выяснилось, что она взяла с собой сваренные вкрутую яйца для бедно голодающих британцев, а чтобы яйца не испортились за два дня путешествия, она их заморозила. Каково, а? Яйца на чертовом самолете летят через Атлантику, в первой же воздушной яме. Тут Эрнест начал смеяться, и все засмеялись вместе с ним, а я стояла в коридоре, наблюдала за ними и вспоминала, как мы в Китае попали в болтанку. «Тебе следовало вызваться подержать их для нее, Бонджи», — сказала я. «Ты ведь так мастерски ловил капли виски, когда они отскакивали от потолка в самолете? Ни одной не пропустил!» Боже! Вот это был действительно забавный момент. Когда Эрнест увидел меня, лицо у него сделалось, как у нашкодившего мальчишки, которого застукали взрослые. Причем... Проступок его явно был серьёзнее, чем просто выпивка. Эрнес никогда не стеснялся пить, даже со всеми этими многочисленными шрамами на голове. Разумеется, присутствующие разом обернулись в мою сторону. Робертка о по радостно улыбался. Стоило оставить тебя на 2 недели, и ты превратился в турка, пошутила я и рассмеялась, чтобы разрядить обстановку. Меня осенило, когда я увидела в его глазах раскаяние. Я не смогла полететь с ним. Я 3 недели болталась в океане в сплошном тумане на корабле с грузом динамита, потому что, как заверил меня Эрнест, на тот самолёт военные принципиально не брали женщин. И вот теперь он развлекает честную компанию историей про актрису, которая принесла на борт этого самолёта коробку с яйцами. Хемингуэй быстро взял с себя в руки и произнёс я знал что ты доберёшься до чурка я только что сошла на берег после трёх недель плавания на набитом динамитом корабле который всю дорогу грозил взлететь на воздух перебил его я подумай хорошенько прежде чем скажешь что это ты для меня организовал а сам отправился в англию на гидроплане Я едва сдержалась, чтобы не ткнуть ему в нос этой чертовой актрисы. Я как раз собирался сказать. Эрнест обвел взглядом всех в палате и снова посмотрел на меня. Что я знал, что ты сюда доберешься, дочурка? Потому что на сей раз это ты все-таки прекрасно для меня организовала. Всегда милый на людях». Я почувствовала облегчение от того, что он не стал унижать меня при всех, поэтому тоже не стала унижать его, и повела себя, как хорошая жена. Подошла и поцеловала его в лоб под бинтами. «Видите, что такое брак?» – заметил Эрнест. «Моя жена может надо мной насмехаться, но мне не позволяется отвечать ей тем же». Присутствующие опять засмеялись, только уже как-то натянуто. Казалось бы, после этого все должны были разойтись и дать жене, которая не видела ему уже несколько недель, побыть с ним наедине. Роберт Капа тоже встал, намереваясь откланяться, но Мэри Уэлш взяла бутылку и снова наполнила стакан Эрнеста. Шоу с Ултаном остались вместе с ней. а сам Хемингуэй не попросил никого уйти. Но меня это вполне устраивало. Вряд ли я смогла бы прямо в больнице сказать Эрнесту, что ему больше не нужно беспокоиться из-за жены, которая над ним насмехается. Мне было интересно, сумел ли он прочитать правду по моим глазам. Похоже, что да. Именно поэтому не захотел выгонять из палаты свою маленькую свиту. он понимал чем всё может закончиться если мы с ним останемся один на один мне вспомнилось стихотворение роберта брауннинга жизнь в любви которое мы с мамой читали в парке у озера крефкёр возлюбленная вновь ты убегаешь возможно недостоин я тебя ты это ты А я всего лишь я. И быть со мной ты больше не желаешь? Примечание. Перевод Ахундовый. Конец примечания. Сославшись на то, что устала с дороги, я вернулась в гостиницу в собственный номер, который сняла на фамилию Гэлхерн, а не Хемингуэй. Я собиралась оставаться хорошей женой ещё день-другой, пока Эрнест находился в больнице, но почувствовала облегчение, оказавшись на территории, где могла быть с собой. Лондон, Англия, июнь 1944 года. В течение двух дней Эрнест всякий раз, когда я навещала его, унижал меня перед своими приятелями с бутыльниками, доводил до слез и повергал в замешательство наших общих друзей, а потом, вернувшись из больницы к себе в отель, видимо, очень удивился, не застав там ни меня, ни следов моего пребывания. Он позвонил мне в номер. «Муки?» «Да, Эрнест?» У меня очень болит голова. Ты не можешь биться ею обо всё подряд и рассчитывать, что она будет с тобой дружить. Но я раньше никогда её не разбивал. Кроме того случая в Париже, когда уронил на себя фонарный стул, помнишь? Это было при Хэдли, а может при Пулин? У тебя ещё шрам под бородой, напомнила я. Он рассмеялся. За это ты не можешь меня винить. Это всё та лошадь, в Оменге. Лошадь понесла в чащу, когда Эрнес был в седле, это тоже было ещё до меня. Муки, продолжал Хемингуэй. Я ненадёжный болван, признаю, но у меня в моём уютном номере очень скрюфулёзная кровать, а тебя нет. Ох, хлоп. я смотрела в окно на весенний гайд-парк там никто не прогуливался все куда-то спешили или мне так казалось я просто не знала с чего начать я понимала что нельзя заводить этот разговор по телефону когда эрнест ещё только выписался из больницы и сидит один в холодном номере Да, конечно, сказал он. Конечно, я понимаю, тебе нужно тихое место, чтобы ты могла спокойно писать. Хорошо. Ну ты же просишь меня за то, что я был таким плохим папой, Бонджи. Чёрт, хлоп. Мне хотелось спросить его, откуда вдруг взялась та актриса в гидроплане, куда по его словам, женщин принципиально не брали. Мне хотелось услышать, что он все это выдумал. Но такие подробности трудно измыслить на ходу. Актриса приносит замороженные яйца на борт самолета, который отправляется в рейс через Атлантику. В общем, я ни о чем не стала его спрашивать. Не все ли теперь равно? «Я заказал для нас столик внизу в ресторане», — объявил Эрнест. «Я за тобой зайду». Слышала, у них подают великолепные варёные яйца, не выдержал я. Варёные яйца? переспросил Хемингуэй. Я ничего об этом не слышал, но вполне возможно. Клоп, начала я. Клоп, дело в том, что я за тобой зайду, повторил он. Сначала я должна закончить статью. Давай часика в 8, это тебя устроит? «Если бы Эрнест отвел меня поужинать, мы бы на какое-то время остались наедине. А мне нужно было время, чтобы разложить все по полочкам, чтобы он понял, мы не подходим друг к другу, он хороший, и я тоже хорошая, но вместе на мацке плохо». «Да, конечно, устроит, значит, договорились», — ответил Эрнест. «Я зайду за тобой восемь муки». Я дописала статью. Заметки о своих забавных разговорах с капитаном наченённого динамитом сухогруза, о том, как курила над тазом с водой, о том, как всего за каких-то несколько месяцев, пока меня не было, изменился Лондон, хотя, возможно, это мне просто так показалось после Италии. Закончив печатать, я привела себя в порядок и стала ждать Но Эрнест всё не приходил и не приходил. Я уже начала думать, что, возможно, что-то перепутала, но нет, он именно так и сказал: "Я зайду за тобой в 8". В итоге я сама позвонила ему в номер, но никто не ответил. Слушая гудки в трубке, Я представляла, как он в одиночестве сидит в ресторане внизу. Уже наверняка набрался и думает, что я его прокатила. Я решила, что все-таки неправильно его поняла. Убедив себя в том, что мы сможем обсудить все после ужина, если получится уговорить Эрнеста не напиваться, я спустилась в ресторан-отель. Он сидел за накрытым для нас столиком спиной ко входу. Бинты сняли. но длинная выбритая полоса в тон с седым вискам и бороде, перечеркнутая темными стежками, выделялась на его упрямой башке. Эрнест смеялся. Смех был грубый, шершавый, признак того, что черта счастливой пьянки уже, скорее всего, пройдена. Напротив него устроилась миниатюрная брюнетка с вьющимися волосами и колючими глазами, сквозь тонкий голубой свитер была во всех подробностях видна её грудь. Мэри Ойлш, собственной персоной. Она тоже смеялась, явно разделяя веселье Эрнеста. Я незамеченной выскользнула из ресторана, нашла Джини. И мы уснули, обнявшись, свернувшись калачиком на кровати в её номере, где Эрнес не мог меня найти, если только вообще искал, о чём я так никогда и не узнала.